Одиссей избивает женихов. Изложено по папаи Мегамера Одиссея. Утром толпой вошли в пиршественную залу рабыни и начали прибирать её для пира женихов. Евриклея послала рабынь за водой, повелела вымыть пол, покрыть скамьи новыми пурпуровыми покрывалами и вымыть посуду. Скоре вышел из своих покоев в Телемах и, расспросив у Евриклеи, как провёл ночь странник, пошёл на городскую площадь. Пригнали в мей Филотий и Милантий коз, овец, свиней и корову для пира женихов. Евмеи и Филотий приветли его, поздоровались со странником, жалея его за то, что приходится ему бездомным скитаться по миру. Вспомнил Филотий Одиссея, он жалел своего хозяина. Глядя на странника, думал он: неужели его господин принуждён скитаться бездомным на чужбине? И вместе и Филотий стали молить богов, чтобы они вернули домой Одиссея. Захотел утешить Одиссея своих верных слуг и сказал, обратившись к Филотию: "Клянусь тебе великим Зевсом, и священным очагом во дворце Одиссея, что не успеешь ещё ты уйти отсюда, как вернётся домой Одиссей, и ты увидишь, как отомстит он бунным женихам. Но если в Ме и Филотии были приветливы со странником, то грубый Мелантий стал опять оскорблять его и грозил побить, если не уйдёт он из дома Одиссея. Ничего не сказал Мелантио Одиссей, но только грозно сдвинул брови. Стали, наконец, собираться и женихи. Они замыслили убить Телемаха, но посланное Богом знамение удержало их. Сели за стол женихи, и начался пир. Телемах поставил в дверях скамью и стол для Одиссея и велел подать ему пищи и вина. При этом грозно сказал юный сын Одиссея: Странник, сиди здесь и спокойно пируй с моими гостями. Знай, что никому не позволю я оскорбить тебя. Дом мой никакая не будь харчевня, где собирается всякий сброд, а дворец царя Одиссея. Услыхал слова Телемаха, антиной и дерзко воскликнул: Друзья я Пусть грозит нам, если хочет Телемах. Если бы не послал нам грозного знамение Зевс, навек усмирили бы мы его, и не был бы он больше таким ненавистным болтуном. Ничего не ответил на эту угрозу Телемах. Молча сидел он и ждал, пока подаст ему условный знак Одиссей. Богиня Афина ещё больше возбуждало буйство женихов, чтобы сильнее запылала жажда мщения в груди Одиссея. Побуждаемый ею, воскликнул один из женихов: "Ктесип. Слушайте, что я скажу вам. Странник получил от Телемаха немало пищи и вина. Должны мы дать ему что-нибудь? Я уже приготовил ему подачку". С этими словами Ктесип схватил коровью ногу и с силой швырнул ее в Одиссея. Едва успел уклониться он от удара. Грозно крикнул Ктесипу телемах. «Счастье твое, что ты промахнулся! Я бы мечи попал в тебя моим копьем, и пришлось бы твоему отцу готовить для тебя не свадьбу, а похороны. С тем вам говорю еще раз». Что не позволю оскорблять здесь, в моём доме, гостей. Ничего не отвезли женихи, а Гелай же стал советовать им прекратить оскорбление странника. Вдруг Багенья Афина возбудила безумный смех у женихов и помутила разум их. Дико стали они смеяться, побледнели их лица, глаза их заволакли слезами. Тоска легла им на сердце, как тяжкое бремя, словно дикие звери стали они пожирать сырое мясо. Женихи начали в своём безумии издеваться над Телемахом, но молча сидел Телемах, не обращая внимания на их насмешки. Слышала Пенелопа из своих покоев нистовые крики женихов за обильным пиром. Но никогда никто не приготавливал людям такого пира, как и приготовили женихам богиня Афина и муж Пенелопы. Наконец встала Пенелопа и пошла в кладовую, в которой хранились сокровища Одиссея. Там достала она тугой лук Одиссея. Этот лук принадлежал некогда Эвриту, царю Охаилии а Одиссею подарил его сын Эврита и Фит. Взяв лук и колчан полный стрел, вошла Пенелопа в пиршественную залу. Встав там около колонны, сказала она женихам. «Выслушайте меня, и я принесла вам лук Одиссея. Кто из вас натянет этот лук и пустит стрелу так, чтобы она пролетела через двенадцать колец, за того я выйду» замуж. Передала Пенелопа лук Одиссея Эвмею. Горько заплакал он, увидав лук своего хозяина и понес его женихам. Заплакал и верный Филотий. Рассердились на них женихи за то, что они льют слезы по Одиссею. Телемах же укрепил в земле шесты с кольцами и выровнял их. Он первый хотел попробовать натянуть лук. Три раза сгибал он его, но не смог натянуть тетиву. Хотел он согнуть его в четвертый раз, но Одиссей кивнул ему головой, и телемах прекратил свои попытки. Женихи решили по очереди попробовать натянуть тугой лук. Первым попытался Ли Йод, но он не смог даже немного согнуть лук, таким тугим он был. Антиной позвал тогда Мелантия и велел ему принести сало, чтобы смазать лук. Думал Антиной, что легче согнется лук, смазанный салом. Но напрасны были и попытки женихов. Никто из них не мог натянуть тетиву. В это время Эвме и Филотий вышли из зала, за ними пошел и Одиссей. На дворе остановил он верных слуг и открыл им к что он, показав рубец на ноге от раны, нанесенной кабаном. Обрадовались Эвмея и Филотий и стали покрывать поцелуями его руки и ноги. Успокоил их Одиссей. Он велел Эвмею в ту минуту, когда он возьмет лук, пойти к Ковриклее и сказать ей, чтобы заперла она слушанок и не выпускала их никуда. Филотий же Одиссей велел покрепче запереть ворота. Отдав эти приказания, Одиссей вернулся в першественную залу и спокойно сел на своё место в дверях. Когда Одиссей вернулся, Эвримах, смазав лук салом, грел его над огнём. Разогрев лук, попробовал Эвримах согнуть его, но не мог. Увидав, что все их попытки напрасны, женихи решили оставить лук и попытаться согнуть его на следующий день. А сейчас лучше продолжать пир.